Самый рентабельный агент ЦРУ В феврале 1977 года офицер ЦРУ, работавший в Москве под крышей посольства США, обнаружил записку, оставленную под стеклоочистителем своей машины. Автор записки утверждал, что имеет доступ к информации, которая настолько ценна, что сможет изменить баланс сил в пользу США. Он выражал желание встретиться с сотрудником ЦРУ. Через несколько недель появилась другая записка. К ней автор приложил описание некоторых технических деталей одной из советских радарных систем. Но даже этого было недостаточно, чтобы руководство ЦРУ убедилось в искренности автора посланий. В активных попытках русского войти в контакт с американцами начинающий психиатр усмотрел бы признаки гипоманиакального поведения. Но директор ЦРУ которому сразу же доложили о случившемся, расценил ситуацию по-своему, обнаружив в действиях незнакомца подтверждение своим подозрением, что все это провокация КГБ. Было известно, что русская наружка вела наблюдение за американским посольством 24 часа в сутки. А тогда какой идиот рискнет в такой обстановке подойти к запаркованной у посольства автомашине? Только тот, кому нечего терять, поскольку он не является инициативником, а действует под руководством и по наущению КГБ. Однако резидент ЦРУ в Москве Гарднер Гас Хэтуэй не разделял точку зрения своего патрона, считая его опасения необоснованными. Мысль о том, что можно упустить золотую рыбку, которая сама напрашивается в сети, не давала ему покоя. В составленной в категоричном тоне телеграмме на имя Тернера он просил разрешения позвонить автору по номеру, указанному в одной из его записок. Директор нехотя согласился. «Мы получили вашу записку», — сказал Хэтуэй, снявшему трубку мужчине. «В телефонной будке, что вторая слева от входа в Институт радиопромышленности, вас ожидает пакет». Сотрудники московской резидентуры ЦРУ из машин наблюдали, как худощавый, невзрачного вида мужчина, подошел к телефонной будке и схватил пакет. В нем содержались перечень вопросов о советских радарах, подробные инструкции, как и где оставить ответы, и небольшая сумма советских денег, равная 500 долларам. Через неделю невзрачный положил свое сообщение в условленное место. Все сомнения относительно того, является ли он двойным агентом или нет, мгновенно рассеялись. Информация, которую он представил, была настолько секретной, что в штаб-квартире ЦРУ сразу поняли, КГБ никогда не будет рисковать ее раскрытием. Молодой американский разведчик был послан на встречу с добровольным рекрутом. Меня зовут Адольф Толкачев. Я специалист по аэронавигационным системам. С этих слов начался затяжной характери Толкачева, продолжавшийся без малого 8 лет. В дальнейшем резидент Хэтуэй принял сфе оперативный псевдоним, присвоенный Толкачеву в ЦРУ, на личную связь. Факт, красноречиво свидетельствовавший о значении, которое предавалось американской разведке работе с ним и о ценности поступавшей от него информации. Толкачев снабдил американцев подробными сведениями об электронных системах управления, используемых нашими истребителями МИГ а также о контрмерах, применяемых ими для того, чтобы ускользать от американских самолетов и радаров. До разоблачения СФИЭ ЦРУ успела аккумулировать на его счетах в американских банках более 2 миллионов долларов. Ничтожная сумма по сравнению с той, что могла быть затрачена США на соответствующие исследования в области электроники. Таким образом, шпион сэкономил американским налогоплательщикам огромные средства. Американцы поделились полученными от СФИА секретами со своим основным союзником на Ближнем Востоке, Израилем. Вскоре арабы, чьи военно-воздушные силы были на 99% укомплектованы советскими военными самолетами, обнаружили их уязвимость и досягаемость для средств израильской ПВО. Измена прибыльна. Никогда еще за всю историю Соединенным Штатам не удавалось заполучить более рентабельного агента. Прибыль, полученная американцами от совместного предприятия ЦРУ-СФЕ, составила около 20 миллиардов долларов. С поправкой на сегодняшний день это около 100 миллиардов долларов. Измена убыточна. Многомиллиардные контракты на поставку советской авиатехники и средств ПВО арабским странам были сорваны. Получив соответствующую наводку от закордонной агентуры, Советские контрразведчики осторожно выяснили, к разработке каких научных программ и проектов Толкачев имеет непосредственный доступ, а к каким проявляет повышенный интерес, необусловленный служебной необходимостью, заказывая спецлитературу в секретной библиотеке Всесоюзного НИИ радиопромышленности. Выяснилось, что его интерес к сведениям, составляющим военную и государственную тайны, беспределен. Было от чего схватиться за голову за последние 7 лет через руки Толкачева прошло множество документов под грифом «совершенно секретно» и «особой важности». Значит, сделали вывод аналитики, оригинальные идеи, с которыми успел ознакомиться шпион, уже нашли достойную оценку за океаном и теперь разрабатываются в тамошних секретных лабораториях или же, будучи материализованы, уже работают на нашего противника. Но вскоре панические настроения сменились трезвым расчетом. В Центре решили в рамках операции «Волонтер» разработать план мероприятий, нейтрализующих или сводящих до минимума нанесенный урон, и предпринять ответные удары одновременно в нескольких направлениях. Прежде всего надо было превратить Толкачева в канал продвижения противнику внешне заманчивых, но по сути дезориентирующих или тупиковых идей. Таким образом, можно было замкнуть исследования американцев на негодный объект, заставив их распылять материальные ресурсы и научный потенциал. Планируя использовать сфея в темную в своих целях, КГБ и СССР исходил из того, что тот, не один год безупречно обслуживавший своих заокеанских хозяев, пользовался их безусловным доверием и настолько приучил к употреблению изысканных яств, сверхценных сведений что они не задумываясь проглотят и другие, но уже приготовленные на комитетских кухнях. В ходе изучения абонентских карточек секретной библиотеки в НИИ радиопромышленности контрразведчики установили, что с 1981 года Толкачев проявлял повышенный интерес к технологии создания нашими специалистами бомбардировщика-невидимки. Именно в то же время американцы начали активно разрабатывать свой вариант летательного аппарата который невозможно засечь радарами. Американский стелс был полным аналогом нашего невидимки. СССР значительно опережал США в этом направлении, поэтому услуги сфе, относящиеся к данному проекту, явились бы для противника подарком судьбы. В течение последующих десяти месяцев, в соответствии с планом мероприятий оперативной разработки «Волонтер», Толкачев исправно снабжал своих заокеанских заказчиков сведениями, специально подготовленными в секретных лабораториях филиалов в НИИ радиопромышленности и помещенными в интересующий его раздел библиотеки. В итоге с помощью СФИИ удалось помешать завершению работ над стелсом в намеченные американцами сроки и вынудить военно-промышленный комплекс США пойти на неоправданно высокие затраты. Но самое главное состояло в том, что благодаря усилиям наших контрразведчиков и ученых Американский «Стелс» стал представлять для советских вооруженных сил угрозу не большую, чем дирижабль. В этом заокеанские генералы смогли убедиться уже во время его первых полетных испытаний. «Стелс» являлся невидимкой только для американской национальной системы ПВО. Как случилось, что «Стелс» оказался мертворожденным ребенком? объяснение просты. Не в силах заставить американцев вообще отказаться от идеи создания летательного аппарата которые не берут радары, мы постарались, чтобы он был заведомо уязвим для наших средств ПВО. Для этого Толкачеву в секретной библиотеке подсовывалась специально разработанная техническая документация. Остальное доделывал человеческий фактор. Стараясь как можно быстрее отчитаться о завершении строительства «Чуда самолета», инженеры корпорации «Нортроп» — главного подрядчика-изготовителя — зачастую бездумно, механически копировали ту самую технологию, которую им поставлял Сфия, даже не подозревая, что своими же руками загоняют в боевые ангары ВВС Соединенных Штатов троянского коня. На корректировку данных, попавших в лаборатории корпорации Нортроп, сторонними КГБ СССР, американцы затратили в общей сложности около восьми лет. Впервые они смогли применить стелс, Лишь в 1991 году, во время боевых действий против Ирака, в ходе проведения операции «Буря в пустыне», Адольф Толкачев был арестован бойцами отряда «Альфа» вечером в воскресенье, когда возвращался с дачи в Москву. Доставленный в Лефортово, он сразу же написал признательные показания.